Глава двадцать вторая. Когда Гарри доходит до нужной площадки между вагонами, Том все еще сидит, по-турецки поджав ноги. Глаза спрятаны под странными очками, а в остальном обычной довольной жизнью подросток. Гарри останавливается. «Том!» — окликает он, перекрикивая ветер. «Развлекаешься?» Том удивлен, думал, его не найдут. Поражон, что Гари смотрит на него без повязки и здесь между вагонами. Да, а что вы? И как у вас получается? Клёвый штуковина поезд, а? улыбает Сигари. Том встаёт на ноги. Генри, опять начинает он. А как вам удаётся? Слушай, я хочу тебе кое-что показать, перебивает Гари. Зайдёшь ко мне? Гари смотрит на Тома и видит по глазам, что в голове мальчика звучит голос Мэллори. Она велит надеть перчатки, надеть куфту, повязку, запрещает ходить в гости к незнакомцу. Том вырос практически у него на глазах. Гари частенько посещал лагерь Един и каждый раз всё больше убеждался, мылоре не сдвинется с места. Однажды зимой он целых 3 недели прожил в сарае лодочной станции. Один раз даже заходил в третий домик, пока все спали. Он сам слышал, как Том попросил переписчика оставить бумаги на крыльце. Гарри знает, что ответит Том, и Том действительно отвечает. Конечно, Гедри, с удовольствием.